Глава 15. Бросив еще один взгляд на уже окончательно мертвого бойца, я заметил одну странность. На его шее были свежие следы уколов, которые явно были нанесены не более часа назад. Даже ранки от укола не совсем зажили. Это меня натолкнуло на очень неприятную мысль — Профессор пытался на ходу сделать что-то похожее на меня, но вот только результат был неудовлетворительным. Как на это не посмотри. Но время терять было уже непозволительно. Я и так был в огромной опасности. Хорошо, что мощным стимулом для ускорения был голос из динамиков, который каждые полминуты радовал нас тем, сколько осталось нам еще существовать. And main. Решил я в очередной раз подраконить одного из своих создателей. «Скажи мне вот что. А зачем ты превращаешь в монстров своих же подчиненных?» В моем голосе была слышна усмешка, сильная и надменная. Я знал, что его подчиненные слышат все, что я говорю, но у них, по всей видимости, был отключен голосовой канал, чтобы не вмешиваться в разговор старших по званию. Или просто молчат, или у них стояли чипы, которые могли подключаться только к слуховому каналу, но не суть. Это должно посеять хотя бы смуту в их умах и задуматься, что же именно им вкалывает профессор. — Что ты имеешь в виду? — несколько злой голос прозвучал мне в ответ, из-за чего я стал еще более зловеще улыбаться. — Да просто твои бывшие подчиненные как-то ожили... И начали атаковать все, что только видели. Конечно, я немного приукрасил. Надо же было как-то воздействовать на умы и сердца. Но, по сути, это было правдой. Все мои подчиненные со мной. Я не имею понятия, о чем ты сейчас говоришь. Попытался за маской безразличия скрыть профессор свое раздражение. Но это у него получалось ой, как плохо. Не строй себя, дурачка. Ты все прекрасно понимаешь. — Да и я через установленный канал связи знаю, сколько вас осталось в живых. — Хм, — усмехнулся я, так как легкое рычание означало мою победу. — Когда пришел запрос помощи, вас было чуть больше двух десятков, а сейчас, если не ошибаюсь, то вместе с тобой шестеро. — Как ты смог вообще подключиться к нашему каналу? удивленно спросил один из бойцов отряда профессора, что отвергло мою теорию о том, что им отключили голос в канале. А дальше было едва слышно, что он сказал, но это было весьма знаменательно. «Я же не закладывал такой функции». «О, это весьма интересный вопрос», — с наигранной заинтересованностью в голосе сказал я. «Просто мне необходим был еще не так давно умерший человек с твоим чипом внутри него, и мне повезло. Я нашел умершего офицера с твоим чипом». «Заткнись!» — зло прорычал профессор, начиная полностью выходить из себя. «Ты не понимаешь, о чем говоришь?» «Как ты не понимаю?» — сначала удивленно спросил я, а потом очень зло добавил, так как играть с ним у меня тоже терпения было не особо много. «Я все понимаю. В тех, в кого ты что-то подселил. Либо в кого-то это вселилось в результате катастрофы. Я чувствую в них то, что есть во мне. Вот только тебе плевать на то, что они не могут это контролировать. Для этого нужно два чипа, один из которых специально создан для контроля. А ты в них колол эту херню, временно усиливая их, на тем самым превратил их в монстров». «Да откуда ты вообще это можешь знать?» — сорвался на крик профессор, наконец, выйдя из себя. «Я сам такой. Я вижу их. Я чувствую их. И это твой грех. И ты за него ответишь». Последние слова послужили причиной выключения канала связи целиком. «Ну что ж, больше с ним поговорить не получится. Что печально?» Также я не смогу вычислять его точное местоположение, но на конечный результат и время реализации это никак не влияло. Да, я не знал, в какой момент времени и где они находятся, так что мог с ними столкнуться в одном из помещений, но я знаю их конечную цель, туда я и стремлюсь, как и раньше. Завернув на очередном повороте, я наткнулся наконец на еще одного монстра. В какой-то момент даже начинало казаться, что их всех перебили, но оказалось, что они просто начали подтягиваться туда, где были жертвы, к ангарному отсеку. На этот раз монстр оказался довольно щуплым. Было ощущение, что он мутировал не так давно. Но это точно был не один из бойцов группы профессора, иначе где-нибудь лежала бы боевая экипировка. А тут почти целое человеческое оголенное тело с немного видоизмененной челюстью, видимо, чтобы было удобнее жрать сырую плоть, а также с измененной одной рукой. Она выглядела у него как огромная булава, что делало его при такой комплекции несколько неповоротливым. Но я просчитался. Я захотел разобраться с ним в ближнем бою, просто свернув шею. Он, как и все остальные, сначала на меня не реагировал, но стоило мне до него дотронуться, как он тут же моментально отскочил, выскользнув у меня из рук, начав размахивать своей непропорциональной телу рукой. Видоизменив свою левую руку, я хотел к нему подобраться, но скорость его движения превосходила все мои ожидания. В целом бы я точно не смог выйти из боя. А мне, ой, как не хотелось терять лишнее подконтрольное вещество. Так что оставался один-единственный выход — применение огнестрельного оружия. Выхватив пистолет из кобуры, автомат был за спиной сейчас, я сделал несколько прицельных выстрелов, большую часть из которых мутант каким-то чудом смог отбить своей монструозной рукой. Остальные просто ушли в молоко — Меня это удивило, так как я его даже не смог поранить. Нужно было что-то быстро решать, пока у меня не истекло время, либо пока эта тварина до меня не добралась. Решил я сделать весьма простой маневр. В момент, когда он снова начнет раскручивать свою руку, я быстро ломанусь к нему, заводя пистолет за спину. Он не увидит прямой угрозы, а значит, не сможет отразить боеприпас. Последний момент, когда я уже буду рядом с ним, я быстро достану из-за спины пистолет и сделаю выстрел точно ему в сердце. Главное, чтобы там не был следующим разрывной патрон. Ломанувшись, что было сил, я завел руку с пистолетом за спину, стремительно приближаясь к своему противнику, но в этот раз я опять просчитался. Раскрутив свою руку до неимоверной скорости, он ее бросил вперед, полетев следом за ней. Возникло ощущение, что это тело вообще полностью игнорирует законы физики, ибо это было не совсем нормальным. Когда рука дубина была уже около меня, я быстро скользнул на щитке под летящей тварью, уходя в кувырок. Поднявшись на ноги, я услышал позади себя сильный грохот, что говорило о том, что тварь пробила стену позади меня, а когда я развернулся, то убедился в своих догадках, Только ситуация оказалась на моей стороне. Он хоть и пробил стену, но только своей рукой, которую в данный момент пытался достать из дыры, которую сам и создал. А тело было на этой стороне, на моей. Рисковать на этот раз я не собирался. Мало ли этот непредсказуемый мутант что еще учудит. Легче было разобраться старым и очень эффективным способом. Просто расстрелять. Слишком проворная тварь. Сделав пару выстрелов, я разнес твари голову. Первый выстрел оказался бронебойным, а вот второй уже разрывным. Так что от тушки монстра мало что осталось. Только все так же продолжала торчать из стены его монструозная рука, пробившая полуметровую бетонную стену. Анализ завершен. Вероятность выжить, преодолев 10 километров от комплекса зданий, составляет около 10,3%. Тихо выругавшись, я снова ломанулся дальше. С каждой секундой шансы на выживание становились все меньше и меньше. Кого-то бы это заставило опустить руки, сказать, что это невозможно. Но само мое существование говорило о том, что невозможное возможно. По пути мне стали встречаться все чаще полулюди-полумутанты. Очень странная прогрессия шла. Если раньше измененные напоминали чем-то меня, то сейчас они походили на что-то промежуточное между тварями и людьми. Либо их заражали специально, либо они уже несли в себе тьму, а чипы в них пытались как-то перехватить контроль, либо просто высший разум решил применить такие мутации. Все варианты имеют право на жизнь, так что не стоит просто так отсеивать их. Хотя, какая разница? Кто мне только не встречался. Такие же нелепые мутанты с одной рукой огромной дубиной. У кого-то были огромные пики, способные проткнуть что угодно. У кого-то клинки вместо обеих рук. Но главная отличительная черта от прошлых измененных — челюсти. У них она была просто огромной. Я видел результаты их работы, всех типов мутантов. Я бы не хотел стать одним из тех, кого они порубили». Так что я их старался не трогать, благо они на меня реагировали так же, как и на друг друга. Никак. Все же они были ближе к тварям, нежели к измененным. Но мне одного из них случайно зацепить, когда я в очередной раз повернул на перекрестке, как он тут же решил начать со мной сражаться. Меня спасло то, что я налетел на него со спины, а у него вместо руки была пика, что дало мне некоторые преимущества». Но одно осталось неизменным. Этот получеловек был невероятно ловок. Но один зажигательный боеприпас быстро угомонил его. Внимание! Обнаружена уязвимость под подвида мутантов. Мутанту присвоено кодовое имя «Пикинер». Стадия мутирования первая, начальная. Обнаружена уязвимость, низкая сопротивляемость огню. Внимание! Произведен полный анализ подвидов мутантов. Пикинер, мечник, силовик. Общая сильная черта, повышенная ловкость, увеличенная относительно человеческой силы. Общая уязвимость. Низкая сопротивляемость огню. Живучесть низкая. Значит, система распознала этих тварей, как какое-то закономерное развитие. Те, что встречались раньше, прототипы, проверка на живучесть. Логично. Остальные твари были чистой тьмой, чистым жидким ксеноцитом, а эти — страшная смесь человека с инопланетным веществом. Когда этот мутант домучился и перестал дергаться, я, наконец, смог подойти к нему, чтобы попытаться собрать с него подконтрольное вещество. Но, как и с прошлым типичным мутантом, у этого было нечего собирать, что было прискорбно. Даже нельзя было никаких мутаций получить с этого вида мутантов. «Эх, а жаль. Я бы не отказался от умения превращать свою руку в различное оружие, а не только в когти. В разных ситуациях нужны разные решения. А что если...» «Чип!» — посетила меня одна очень гениальная идея. «Просканировать труп данной особи. Выявить возможность открытия новых мутаций. Отказано!» Данный вид недостаточно развит, в нем не содержится ни единого устойчивого измененного генома для мутации. Чтобы была возможность получить подконтрольное вещество в чистом виде, необходима более развитая версия мутанта. Пополнить подконтрольное вещество возможно только путем поглощения особи. Не думал, что я так начну унывать. Получается, что борьба вот с такими недомутантами лишь обычная трата времени в никуда. Я с них ничего не получу, только небольшой личный опыт борьбы с им подобными. Вот только при одной из следующих степеней развития, если это так можно обозвать, они сто процентов будут в разы опаснее, чем сейчас. В очередной раз, через громкоговорители, Искин сообщил остаткам разумных живых людей о том, что скоро тут все взлетит на воздух. Я в очередной раз чертыхнулся и помчался дальше. Только на этот раз, несколько притормаживая перед нужными мне поворотами. Когда я приближался к ангару, то уже был очень рад тому, что видел. Мертвый профессор лежал возле дверей, словно его из ангара что-то выбросило. Состояние дверей как раз об этом и говорило. Они были несколько вмяты внутрь. Но следующее мгновение меня удивило больше всего. Профессор оказался жив. Было такое ощущение, что он находился под каким-то очень сильным наркотиком, иначе с продавленной внутрь грудной клеткой он бы не мог вообще дышать. А он дышал. Дышал и хрустел своими ребрами, которые от силы его легких восстанавливали свою форму. Он сначала очень зло посмотрел на меня, а потом посмотрел на двери, а затем протянул в мою сторону руку. Он, видимо, не мог говорить, но я чувствовал его настрой. Да и еще его красноречивый взгляд был лучше любых слов. В нем четко читалось, что он готов примириться со мной, чтобы сразиться с чем-то, что по ту сторону двери. Убить я его все равно смогу позже. Плюс он сейчас явно под каким-то боевым наркотиком, так что шансов у меня, думаю, маловато. О чем мне, кстати, не затруднился сказать мой тактический помощник выведя краткую справку о цели. И почему я раньше внимания не обращал на такую возможность? Ведь это могло сразу столько проблем решить. А также сразу пишется, что в цели нет подконтрольного вещества. Или это новое обновление помощника на основе моей борьбы в последние часы и моих предпочтениях. Логи просматривать некогда, если вообще что-то такое смогу найти. Пожав его руку, я также молча кивнул. «Плохой мир лучше хорошей войны. Не зря есть такая истина. Плюс, там явно противник посильнее всего того, что я встречал на своем пути. Скорее всего, даже сильнее той жидкой твари, от которой пришлось убегать. А может, и она там?» Как только наши руки расцепились, старик тут же ломанулся в ангар, снося плечом двери, что стояли на его пути. Я сразу залетел следом, и меня будто временно парализовало от увиденного».